Как бы легче было ему, зная он, что нас, в самом деле неприспособленных, растерявшихся, все и я оказались опорой, кормильцами младших сестер и братьев, восьмидесятилетней бабушке, привезенной к нам после тяжких мытарств, матери, всю жизнь прожившей огражденной от забот, зная он, что нас опекали знакомые мужики. Те самые, что приходили к нему со своими нуждами и бедами, помнили его с детства, водили на охоту, наконец, служили у него на усадьбе. Мужики, уважению к которым он учил нас с детства и доверием которых гордился. Какой-нибудь задиристый взбалмошный Иван Архипов, старый волчатник Христофор или молчаливый длиннобородый Самойло, прежний конюх, заходили к нам как бы невзначай. по пути в лес или в лага, чтобы не приметили новые власти. И, расспросив барыню о здоровье, задержавшись по этикету за спотыкливым разговором, уже прощаясь, в последнюю минуту неловко вынимали из-за пазухи или кузовка завернутые в тряпицу хлеб, кусок солонины или рыбину, яйца, банку меда, совали, стесняясь кому-нибудь из детей Надька, деревенского гостинца и торопились уйти. Чаще мужики присылали своих баб с меркой картофеля или мукой. Бабы сокрушались открыто. И какая вам жизнь пришла? Хлеба досыта не стало. И мать, как не держалась, плакала. Должно быть не только растроганное, но и от горького сознания, что всегда была предубеждена против мужиков. Она всю жизнь боялась деревни. И не передать, до чего было дорого тогда это сочувствие, прорывавшее замыкавшееся вокруг нас кольцо недоброжелательства и отчуждения. Отец об этом не знал, хотя верил в прочность своих добрососедских отношений с окрестными деревнями. Должно быть, надеялся, что свои мужики не обидят. Но знал он и то, что они от власти не защита. Да и время настало, когда сын от отца отрекается. друг предает друга. Так и умер с недаемой тревогой, пришибленной крушением своей веры в Россию. Умер скоропостижно, разуваясь после возвращения из конторы. Об этом мы известились много спустя. Священник не знал нашего адреса. Письмо его долго плутало. Темной осенью ночью 1919 года пешком через границу ушли в Финляндию генерал Гри-Гри, как прозывался у нас Григорий Григорьевич кривошеин с женой, грузной дамой возраста моей матери, дочерью, гимназисткой старших классов и двумя сыновьями, военными инженерами. Те несли мать на руках. Отец умер в феврале девятнадцатого года, когда уже бушевала гражданская война, когда от жуткой расправы с царем и его семьей пахнуло возвращением к временам опричнины и казнем Ивана Грозного, когда более лишений и голода Россию придавила проводимая беспощадно рукой ломка прежних устоев, и ошеломленная кровавыми расправами страна, уже отученная молиться, погрузилась в страх и немоту, и явственно обозначилось крушение иллюзий, свойственных людям его среды и поколения. Родился отец в 1861 году, за две недели до отмены крепостного права. Рос ему жал в разгар великих реформ, корнями принадлежал тем средним слоям провинции, где прочно уверовали в пользу просвещения земских учреждений и спасительность постепенного преображения жизни, где воспитывалось сознание в высшей степени своего долга перед младшим братом. Так случилось, что рана осиротевшего отца, оставшегося без всяких средств, увезла из Вышнего Волочка к себе дальняя тетка, богатая вдова новоторжского промышленника Красноперова.